Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции ротмистра Джуранского Мечислава Николаевича. «Так вот, Николай, информация была столь срочная, что я решил разыскать начальника. Дежурный чиновник сказал, где Родион Георгиевич может быть сейчас. Хоть и знаменитость, а обязан оставлять сведения о своем местонахождении. Мало ли что вдруг понадобится. Одно беспокойство, но нельзя иначе. Служба». И вот как пригодилось. Прискакал я в ателье Смирнова, вижу через дверь. Ванзаров допрос кого-то снимает. Юнец какой-то совсем паник, а рядом господин с бантом на шее бесится. Ну, все понятно, мешать нельзя. Я на Невском решил ожидать. Принял самый непринужденный вид. Даже насвистывал, хотел огорошить новостью. Не все ему меня в тупик ставить. Выходит, он и сразу ко мне. Уже сведения раздобыли, похвально Я ему, так точно, и уже хотел огорошить, а он говорит О потере паспорта мистер Санже не заявлял и новый не представлял Честно скажу, растерялся Стоило в министерство ездить, да и с чиновников душу вынимать, чтобы вот так взял человек и угадал Не понимаю, как это у него выходит Просто загадочный талант Тут Родион Георгиевич улыбается в лсы, думает незаметно А я это все вижу, вытаскивает фотографический снимок, сильно помятый, и указывает на господина, развалившегося на ковре. «Узнаете?» — говорит. «У меня глаз наметанный, такую задачку враз раскушу». Отвечаю, «Это же наш покойный Санже, вернее, не Санже, а как назвать, не знаю». «Верно заметили», — говорит. «Только этот господин сегодня утром примерно часов в десять заходил в ателье забрать негатив». Думаю, опять проверяет. ладно Ни лыком шиты? Не может быть, отвечаю. И я того же мнения, Ванзаров мне. Лебедев так тщательно произвел вскрытие, что прогуливаться ему крайне затруднительно. Тогда что? Врет свидетель. Возможно. А возможно и не врет. И это самое интересное. Курочкина на поиски снарядили? Так точно, все ему передал. Благодарю. Тогда еще одно поручение. Отправляйтесь в Бестужевские курсы и выясните, в котором часу вчера вечером к ним на бал приехал профессор Кунев. Вот он на фотографии в самом центре восседает. Фигура колоритная, его все знают. Вроде бы пригласили почетным гостем. Поручение выполнено, рапортую. Тут уж Ванзаров попался. Смотрит удивленно. Каким же образом? А я ему. «Новогодний бал Бестужевских курсов будет...» Только завтра вечером. Знаю наверняка, у меня там меня пригласили. Они и залу только-только украшать на тебе. Интересно, говорит Ванзаров. Какое ценное у вас знакомство. Скажу больше. Не мог господин Кунёв быть там почётным гостем. Она мне У меня точные сведения, а Кунёва на Бестужевских на дух не переносят. Как-то раз пригласили читать лекцию, так он такое начал проповедовать против религии, что сама начальница выставила его вон. Так ведь он в долгу не остался. Закатил истерику, кричал, дескать, жалкие обыватели не могут понять. Великий замысел Фауста. И все в том же духе. Скандал вышел ужасный. С тех пор ни за что его не пригласят. Врет ваш профессор, как сивый мерин. Может и врет, кивает Ванзаров. Раз вы так хорошо осведомлены, «Не вспомните ли еще какое-нибудь происшествие, в связи с которым упоминалась бы фамилия Акунева? В сводке ничего не попадало». «Еще как вспомню!» – докладываю. «Аж удовольствие испытываю!» «В начале декабря было сообщение о странном происшествии в лекционном зале Соленого городка. Помните?» «Нет, не помню». На воскресной лекции пьяные приказчики устроили скандал. Кажется, хотели побить лектора. Но тут из толпы зрителей возникла дама и хладнокровно выстрелила в хулиганов. Когда прибыл городовой, дамы и след простыл. Кто она такая, установить не удалось. Лектор заявил, что видит ее в первый раз и устроил форменный скандал в участке. Знаете, кто был этот лектор? Профессор Акунев. Так точно! Как все интересно, говорит Ванзаров, а сам о чем-то думает. Что ж, Мечислав Николаевич, вы превзошли себя. Блестящий результат. Вы очень помогли. Благодарю. А у самого мурашки по коже от такой чести. Нет бы удержаться. Так ведь дёрнуло меня за язык. На радости говорю. А давайте этого профессора отвезём к нам на офицерскую или в арестанскую второго Васильевского. Это зачем ещё? Спрашивает. Слышу, голос у него изменился. Но меня уже несёт. Солгал? Значит, скрывает. Раскрывает. Значит, он и убил этого Санже. Вернее, не Санже, а как его. Поспешный вывод. Обман не красит Окунева с моральной точки зрения, но преступникам не делает. Теперь у него нет алиби на вечер тридцатого. И только существует множество других причин, по которым он не может быть с нами откровенным. Какие же? Скажем, он принимал даму замужнюю, боится скомпрометировать. Тут я и говорю а давайте его!» И показываю, как бы вытряс из профессора душу. Родион Георгиевич помрачнел и говорит «Головой надо работать, ротмистер! А вот это передразнивает мой жест! Оставим жандармам и охранке! Кулаки в сыске бесполезны!» «Но что тут поделать?» Опять в лужу сел. «И как ему это удается?» «Распекать меня, как обычно, Ванзаров поленился, а поручений насыпал целую кучу!» «Во-первых...» Аккуратно опросить соседей и дворника о привычках и манерах профессора. Затем проверить по картотеке, не числится ли за ним каких-нибудь подвигов. И самое главное, установить за домом филерское наблюдение. Ну, она на сладкое выяснить, где проживает и чем занимается господин Наливайный. Задание принял, чуть было не козырнул ему. Все, не могу от этой привычки отделаться. И поймал пролетку. Пролетка тронулась, я обернулся. И вот такая картина. Праздник бурлит. Витрины магазинов роскошью блистают. Публика в приподнятом настроении фланирует. А среди радостной суеты бредет молчаливый господин, словно никого не замечая и о чем-то размышляет. И нет ему никакого дела до праздника, а только до своей логики. Такой вот удивительный человек, счастлив, что служил под его началом. Да вы, Николай, и сами знаете.